Глава третья. А комиссия все-таки приехала. Причем не просто какие-то проверяющие, а целая делегация во главе с начальником имперского проверяющего органа. Даже не ожидал, что моими владениями займется фигура такого масштаба. Впрочем, не ожидал я и того, как они будут проверять правдивость указанной в документах информации. Думал, будут хоть какие-то нападки в мой адрес, что проверяющие станут выбирать самые отдаленные места и требуют скорейшей отправки к ним. Много чего думал, но на деле все оказалось совершенно иначе. Вопреки ожиданиям, все проверяющие были предельно вежливы и обходительны, действовали не спеша, с тактом, красиво и чинно разговаривали и даже не отказывались от предложенного чая. «Прошу прощения», — когда чаепитие закончилось, руку поднял главный проверяющий всей империи. «А не могли бы вы показать нам небольшую часть своих новых владений, господин Булатов? Все-таки мы прибыли за этим, и не можем вернуться, так и не осмотрев местность, и не сделав необходимые фотоснимки». «И какую же часть вы хотели посмотреть?» — уточнил я и развернул перед ним карту. «Может, вот эту?» — указал на место, где мы недавно захватили замок. «Мы уже изучили карту и решили, что этот квадрат наиболее интересен для нас». Он указал на совершенно другой край королевства. «Вы имеете в виду вот это место?» Я ткнул на карту, где расположен захваченный Викой форт магистрата. «Я правильно понял?» Проверяющие переглянулись, а начальник тяжело вздохнул. «Да...» Именно это место мы имели в виду, вы совершенно правы, господин Булатов, обреченно проговорил он. Когда вам будет удобно показать нам ваши владения, если у вас не хватает времени, мы можем сами произвести осмотр. От вас требуется лишь обеспечить перемещение нас туда. Мужчина задумался на пару секунд и решил все же добавить. И еще, господин Булатов. «У нас есть только один фотоаппарат, и представляете, какая неудача! Объектив запачкался, так что фотографии будут ужасного качества, увы!» «Так протрите объектив, пожалуй, плечами. Вам тряпочку дать?» «А что, правда, можно?» — обрадовался он. «Нет, спасибо, у меня есть тряпочка. Я тогда протру, хорошо?» «Да, пожалуйста, протирайте!» Странные они какие-то. Дерганные, почему-то все до одного мокрые от пота. Видимо, чай был слишком горячий, вот и взмокли. Но почему один из них все это время не перестает плакать? Шесть часов назад. Главное представительство Министерства надзора. «У нас новое поручение!» — в комнату отдыха ворвался министр надзора и сразу поднял над головой пачку документов. Мы должны проверить одного взорвавшегося аристократа. Есть информация, что он завладел чем-то, что не принадлежит ему». И официально оформил это у нотариуса». «Хо-хо-хо!» Проверяющие подскочили и сразу побежали к начальнику. «Это мы любим! Это всегда пожалуйста!» «Да, такие поручения я готов выполнять даже в свой законный выходной!» радостно воскликнул кто-то из них, а остальные поддержали. «Конечно проверим, ведь это наша работа!» «Но учтите, что он присвоил себе огромный земельный участок, и проверка будет не из легких» предостерег подчиненных министр. «Да нам так даже лучше, хоть какое-то интересное дело!» рассмеялись остальные. «Чтобы нас напугали какие-то трудности! Мы есть проверки! А этих бессовестных аристократов надо усаживать на место, чтобы все знали, что закон един для всех!» «Плюс мы ведь под личной защитой императора! И никакой аристократ ничего нам не сделает!» расхохотался один из них. Так что мы все соки из него вытянем, всю душу высосем, а потом впаяем такой штраф, что он всю жизнь будет об этом вспоминать и расплачиваться. «Ну, вы точно справитесь?» — прищурился министр. «Все-таки дело действительно проблемное». «Я уже двенадцать лет здесь работаю. Я и есть проверка. Чего мне бояться?» — гордо заявил старший проверяющий. «Еще ни разу не было такого, чтобы я и моя команда не справились. «Да, мы всецело посвятили проверкам своей жизни, это наша любимая работа. Наш смысл жизни — бороться с такими аристократами, и ни один не избежит наказания», — голосили мужчины. «И так будет всегда». «Ну хорошо», — пожал плечами министр. «Тогда вот документы и бланки. Ваша задача — провести полную проверку недавно приобретенных Балатовым земель». «Погодите-ка», — воцарилась тишина. И теперь никто не хотел брать в руки эти документы. В смысле, Булатов? Тот самый Булатов? Или просто однофамилец? Тот самый, да, кивнул министр. Ну, Булатов и Булатов, пожал плечами старший проверяющий. Какая разница? Ничего же не поделать, надо проверять. А чего это ты такой спокойный? Да ну, какой смысл нервничать? В увольнении из министерства нет ничего такого страшного. Но все, хватит уже», – не выдержал я спустя три часа без остановочного поглощения всевозможных вкусностей. «Покушали, теперь можно и выдвигаться. Но пора за работу», – встал из-за стола и хлопнул в ладоши, тогда как проверяющие почему-то вставать не захотели. «Покушали и хватит». «А мы бы еще покушали», – едва дыша простонали они. «Так вкусно! А мы такие голодные! А вы такой добрый, что кормите нас!» Знаете, как нас в министерстве не докармливают. Тут хоть душу отвезти смогли. Давайте тогда после работы я вас еще раз накормлю, вздохнул я. Мне нетрудно, даже в дорогу вам консервов своих дам. А сейчас уже пора работать. Они еще некоторое время просили перед началом работы прерваться на легкое чаепитие, но я на этот раз не повелся на их уговоры. В прошлый раз это чаепитие заняло около получаса, и плавно перетекло в продолжение банкета. И нет, мне не жалко их кормить. Просто почему-то начинает казаться, что они сыты вот уже два часа как, и теперь едят только для того, чтобы никуда не идти. А что самое забавное, изначально я сам предложил им перекусить, чтобы немного потянуть время. В итоге же оказалось, что они только и ждали хоть какой-нибудь предлог, чтобы сделать то же самое и как можно дольше не отправляться на проверку. Еще минут двадцать пришлось вливать в них энергию просто для того, чтобы они смогли встать. Еда забрала все их силы, и энергия отправилась в кишечник, чтобы справиться с таким количеством пищи. Я же помог организму преобразовать излишки в жир, а то в противном случае пришлось бы еще час ждать их из уборной. И вот мы вышли из замка, И перед нами открылся портал, который привел к следующему порталу, ведущему уже в другой мир. Проверяющие же стали озираться по сторонам и недоуменно хлопать глазами, не понимая, где они оказались. «А мы где?» — удивленно проговорил их начальник. «Вроде бы что-то знакомое, но я не могу понять, что Это разве ваши земли?» «Нет, что вы!» — воскликнул я. «Перед нами особняк барона Говорунова». «И что, он вот так просто разрешил вам разгуливать по его имению?» — удивились те. «Если нет, то это ведь нарушение сразу нескольких законов. Он может выдвинуть претензию и подать на вас в суд. И, поверьте, в таком случае штрафы будут очень серьезными». «Ну да, ну да», — усмехнулся я. «Но я почему-то уверен, что он не будет выдвигать никаких претензий. Мне кажется, что он совершенно не против нашего здесь присутствия». «И почему вы так решили?» «Так его даже дома нет. Мы, когда с армией проходили здесь, там никто не вышел», — честно признался я. «Скорее всего, особняк вообще заброшен». В этот момент на одном из окон громко захлопнулись ставни. «Вот видите, даже окна все закрыты». На этом мы погрузились в портал, ведущий в другой мир, и оказались посреди хвойного леса. Правда, неподалеку можно было разглядеть столб дыма, тянущийся над полуразрушенной башней. Думал сразу показать им уже захваченный замок, и они даже были согласны на это, но потом им позвонил какой-то министр и очень упрашивал отправиться именно в тот квадрат, в который они собирались изначально. Так что не стал настаивать, тем более рано или поздно все равно пришлось бы захватывать это королевство, потому лишняя вылазка в любом случае не помешает. «А что это дымится?» уточнил один из проверяющих. «Они уже достали какие-то свои специальные блокноты и постоянно что-то отмечали в них, хотя до замка мы даже не дошли». «Застава какая-то», — отмахнулся я. «Сепаратисты не хотят признавать настоящего правителя и постоянно пытаются устраивать какие-то диверсии. Но они им малочисленны, просто изредка докучают нам». «Сепаратисты, значит, хорошо». Он поставил отметку в блокноте и продолжил разглядывать все вокруг. «А эти трупы почему здесь лежат?» «Трупы?» — посмотрел на горку тел. «Так это и есть сепаратисты, про которых я говорил?» — пожал я плечами, и на этом мы продолжили путь. «Мне почему-то кажется, что ваши сепаратисты не так уж и многочисленны», — пробурчал старший проверяющий. «Все-таки на нашем пути появлялось все больше тел врагов, тогда как я не обращал на это никакого внимания. Как и на то, что сепаратисты были облачены в единую форму королевской армии. А как иначе? Куда мы денем тела, если Вика сейчас занята в Эквадоре, а Белмор захватывает форт сотни километров отсюда? Потому трупы до сих пор не ушли, ждут, когда их поднимут и укажут нужное направление. Вот барон удивится, когда они из портала начнут выходить. «А вот один из моих замков!» — радостно воскликнул я, когда мы вышли из леса. «Господа, а чего вы такие бледные, кстати? Может, вас подлечить?» «Не надо!» — затрясли головами они. «Просто давайте поскорее закончим и вернемся в наш мир!» «И покушаем?» — улыбнулся я. «Не обязательно. Разрешите сделать фото?» «Конечно!» — я отошел в сторону и стал любоваться своим новым приобретением. Специально для проверяющих мы пока не стали выносить отсюда все ценное. Впрочем, мы бы и не успели. Даже следы недавнего сражения, которое закончилось буквально час назад, убрать не успели. Все в следах крови сепаратистов. Местами можно заметить тела и даже повреждения на стенах. Дыры от пуль, следы от гусениц на земле. «Ну что, теперь видите, что это все мое?» «Да, да!» Мы и не сомневались, господин Булатов. Но нам нужно осмотреть замок изнутри, если вы не против. Конечно. Давайте зайдем. Почему бы и нет? Самому интересно посмотреть, что это за замок вообще. Мы зашли через выломанные ворота внутрь, и группа проверяющих стала бродить туда-сюда, заглядывая чуть ли не в каждый уголок здания. Правда, изначально они собирались разделиться, чтобы ускорить осмотр, но стоило попасть внутрь как эта идея показалась им довольно опрометчивой. Все-таки вокруг все тоже в крови. Иногда мимо проносятся окровавленные боевые костюмы, бегают раненые гвардейцы и море трупов. Внутри замка их оказалось куда больше, чем снаружи. «А это точно ваш замок?» — задумчиво проговорил старший проверяющий. «А вы как думаете?» — указал я на пару боевых костюмов, что важно стояли при входе в тронный зал, создавая видимость, будто бы охраняет его. А на деле они придерживали стену, которая грозилась вот-вот обрушиться. В итоге около часа им потребовалось на то, чтобы сделать какие-то свои записи и зафиксировать, что этот замок действительно принадлежит мне. А затем они собрались у выхода, чтобы обсудить увиденное. «Как-то неправильно все это», прошептал один, проверяющий другому. «Да, мне тоже так кажется». На моих глазах какого-то бедолагу в кладовке закололи копьем. Он тут, наверное, прятался и думал, что еще пару часов назад являлся жителем этого замка. «Теперь не житель», — пожал плечами старший. «Все, давайте потише. Сейчас этот замок и правда принадлежит Булатову. С этим не поспорить». «Так давайте отметим все как надо и уберемся уже отсюда», — шепнул другой проверяющий. «Мне тут немного не по себе». Рано пока убираться. У нас приказ. Надо проверить еще один объект, обреченно вздохнул старший. Так что нам пора отправляться дальше. Да уж, в следующий раз надо будет работать чище и не оставлять столько трупов. Правда, если нам навстречу пройдет пара тысяч мертвецов, проверяющим все равно станет плохо. Потому даже не знаю, где их быстро прятать. Ладно. Раз они готовы отправляться дальше. Не буду их задерживать». Потому уменьшил ухо, вернул слух, как было, и спустился к столпившимся при входе проверяющим. «Так, и какое место вы хотите посмотреть еще?» уточнил я и достал карту. «Предлагаю отправиться сюда, уверяю. Места там живописные, да и замок прекрасный». «Прошу прощения, господин Булатов, замялся старший. «Но министр дал нам четкие указания». И он приказал проверить вот это место. Он указал на карту, и я задумался на пару секунд. Хм, на некоторое время повисла тишина, ведь мне надо было подумать, что с этим делать. Как-никак, по моим предположениям, они должны были показать на другой замок. Там как раз завершил зачистку Белмор, и потому он готов к приему гостей. Но нет. Придется прогонять еще одного лорда из его жилища. «Может, покушаем?» — предложил старший. «Вот, сразу видно, умный человек». «Покушаем, согласен», — я хлопнул в ладоши, и гвардейцы сразу передали все необходимые приказы по рации. А уже спустя минут пятнадцать примчался грузовик, и оттуда высыпались слуги. Они споро установили стол, поставили комфортные складные кресла и стали выносить блюда, предлагая нам самые разные деликатесы, приготовленные чуть ли не в пути сюда. Незаметно прошел час, затем второй, и вот, когда мне сообщили, что указанный проверяющими участок теперь тоже принадлежит мне, мы отправились в новый портал. Этот замок не сильно отличался от прежнего. Тоже все в крови. Изредка из укрытий выбегают выжившие, но их сразу утаскивают мои гвардейцы. Зато картина и мебель пока на месте о чем я не забывал напоминать проверяющим, чтобы сразу отмечали в своих блокнотах. Мы посещали один замок за другим, а я с невозмутимым видом показывал их комиссии так, словно полжизни там прожил. В некоторых замках успевали убрать трупы, но не отмыть кровь. В одном из них комиссия повстречалась с тысячей зомби, что прятались на чердаке. «Господин Булатов!» Во время посещения очередного замка терпение одного из проверяющих наконец лопнуло. «Скажите по секрету, вы ведь убили всех этих людей только для того, чтобы пройти проверку, да?» Он указал на гору трупов, что были спрятаны на заднем дворе. «Ну как спрятаны? Я честно надеялся, что туда проверяющие не пойдут, потому их свалили в кучу именно здесь». «Нет, что вы!» — возмутился я. «Как вы могли такое подумать?» Я же говорил, тут есть сепаратисты. Вот они иногда нападают на нас, да. На мои владения, в частности. Уже давно так. Сил нет с ними справляться, честное слово. А если мы проверим, например, вот этот городок. Он ведь тоже принадлежит вам, да? уточнил старший проверяющий. А вы что, не верите мне? Прищурился я. Верим, верим, заголосили остальные. Конечно, верим! Не верите. «Вижу ведь!» «Но это правильно. Верить аристократам нельзя. А то аристократы нынче те еще хитрецы, только и норовят обмануть кого-то», — помотал я головой. «Но я не такой, конечно же». «Не такой, не такой!» — заверещали проверяющие. «Уж это точно не такой!» «Ну ладно, давайте этот город проверим», — махнул я рукой. «Но сразу хочу предупредить. Этот город довольно странный. Представляете, там нет стражи». «Вот вообще!» «А жители какие-то испуганные и молчаливые. Но вы не удивляйтесь, это нормально. Все из-за сепаратистов. Покоя совсем им не дают». «А может, не надо уже ничего проверять?» «Прошептал проверяющий своему начальнику на ухо. «Понимаю, что они мирцы, Но мне их даже жалко стало, если честно». Император вот уже минут двадцать сидел и глядел в одну точку перед собой. Все потому, что не так давно он получил новости о недавнем приобретении Булатова и теперь не знал, что с этим делать. И проблема заключается совсем не в том, что ему жалко отдать Булатову королевство. Отбирать землю у него император не собирается, так как прекрасно знает этого человека и его возможности. Да и вопрос совершенно не в этом а в том, что именно в этом королевстве империя ведет основную часть своих иномирных операций. Там уже построены бункеры и укрепления, организованы скрытые базы для накопления сил. Война с местными идет полным ходом, и все земли уже давно поделены между аристократами. Кто где должен воевать, и кому какие земли достанутся в итоге. Вот только итог на данный момент получается довольно неожиданным. Выходит, что они заранее поделили между собой земли Булатова, а это выглядит как минимум некрасиво. И теперь появляется неудобный вопрос, ведь так сразу и не поймешь, что хуже. Сказать 150-сильнейшим аристократам страны, что они все могут собирать манатки и катиться хоть на все четыре стороны, или же сказать то же самое Булатову? «Хм, а выбора, в общем-то, и нет вовсе» задумчиво пробубнил император себе под нос. В любом случае будет неприятно и неудобно, но с нормальными аристократами хотя бы можно договориться. Впрочем, с Булатовым тоже. Собственно, именно поэтому и была отправлена проверка, чтобы специалисты выявили нарушения, официально их оформили, и в руках у старика появилось достаточное количество аргументов для спора. Император решил договориться с Булатовым, чтобы тот оставил хотя бы половину королевства. Этого хватит аристократам и империи, и никто не останется в обиде. Шикарный план, надежный, и все должно было сработать, вот только император не учел одного маленького нюанса. «Ваше Величество!» — в кабинет вошел посыльный и сразу поклонился. «Я принес вам новости. Проверка была успешно завершена, и комиссия уже предоставила подробный отчет». Он протянул папку с документами. «Отлично!» — обрадовался старик. Он знал, что эту комиссию невозможно подкупить. Самые верные люди, которых совершенно не интересуют деньги и драгоценности. Вот уже много лет они несут службу и провели немало проверок, и ни разу не было повода усомниться в их честности и профессионализме. «Ну так что там, если в двух словах?» «Это удивительно, но Булатов и правда там полноправный владелец. Я бы даже сказал, единоличный, — развел руками тот. «Что?» — не понял император. «Этого ведь не может быть! Там же целое королевство!» «Я тоже не поверил», — честно признался мужчина. «Но вот снимки...» Он раскрыл папку и показал фотографии нескольких замков. Проверка была проведена четко по инструкции. Засняты 10 случайных локаций, и везде люди Булатова. «Да как так-то?» да — выругался император. «Это что? Теперь в другое королевство переезжать?» Столько усилий и все коню под хвост. В этот момент на телефон императора пришло сообщение. Ну, конечно, как вспомнишь, так сразу он, снова выругался старик, увидев на экране фотографию Булатова, после чего вчитался в строчке сообщения. Хм, ты что, подлец? Ему информацию передаешь? Он поднял взгляд на резко побленевшего посыльного. Нет, что вы. Я бы никогда. Он предлагает мне выкупить у него часть земель. С чего бы он написал это сообщение именно сейчас? Это, честно, не я, Ваше Величество. А кто тогда? Гусь, что ли? Тут, кроме меня, тебя и гуся больше никого нет.